Дом инквизитора и вправду оказался не заперт. Ансель ввалился в него, притворив за собой дверь, и рухнул на ближайшую скамью. Обшарив глазами помещение, он обнаружил под столом бутыль, от которой шел чуть скисший винный дух. Сочтя, что это лучше, чем ничего, Ансель плеснул вином на рану, чтобы хоть как-то обезвредить возможную заразу. Боль пронзила ногу, и он стиснул зубы, превращая рвущийся наружу стон в злобное шипение. Дав себе мгновение на передышку, Ансель не вставая, придвинулся к сундуку, в котором, как он и угадал, Ренар держал свой скромный набор одежды. Оторвав лоскут ткани от первой подвернувшейся под руку рубахи, Ансель обернул его вокруг ноги и затянул по тоже. Новый приступ острой боли пронзил судороги не только ногу, но, казалось, и всё тело. На этот раз Ансель позволил себе коротко застонать от боли, тут же впившись зубами в нижнюю губу почти до крови. На затворках замученного болью и страхом разума замаячивало воспоминание о том, как он помогал с похожим ранением Гийому. Может, скажешь что-нибудь? «Предложишь мне решение, как предлагал тогда?» — с тоской спросил Ансель, в изнеможении сползая со скамьи на холодный пол. Но его незримый собеседник молчал, и на его место никто не пришел, ни Ренар, ни Вивьен. Ансель почувствовал, что всхлипывает, сидя на полу, и вдруг показался самому себе совсем маленьким. крохотным, нуждающимся в защите. Однако рядом не было никого, кто бы мог его утешить. Нахлынувшее одиночество оказалось настолько сильным, что Ансель, не помня себя, взвыл, словно раненый зверь, не опасаясь быть обнаруженным. Он плакал, зажав и кровавленными руками лицо. блекал на взрыв, словно все слёзы, скопленные им за эту жуткую жизнь, решили прорваться наружу. Его тело содрогалось от рыданий и билось мелкой дрожью. Казалось, это длилось и длилось бесконечно. Он не знал, сколько времени прошло. В маленьком оконце под крышей виднелось темнеющее небо. Где-то там, за стенами дома, на Руана опускалась ночь. Церковный колокол отзвонил комплиторий. Исторгнув из себя все слёзы, тело ощутило полное отсутствие сил. Ансель уже ничего не мог чувствовать, и даже боль в ноге казалась не такой сильной. Впрочем, он понимал, что при первой же попытке встать рана даст о себе знать. Вдруг послышался тихий скрип двери. Кто-то вошёл в дом. Но у Анселя не осталось сил бояться или дёргаться. Он смиренно поднял остекленевшие глаза на небольшую фигуру в плаще с капюшоном. «Это смерть?» Со странным, почти восхищённым трепетом успел подумать он, но тут его посетительница подняла руку и сдёрнул из головы капюшон. Светлые волосы разметались по плечам, яркие глаза колким внимательным взглядом пробежались по нему и сузились. "Ты", низким голосом проговорила Элиза. В этом слове было всё: угроза, боль, ненависть, и всё это казалось сейчас тихим, клокочущим где-то на дне истлевшей души язычницы. Ансель не ответил, лишь продолжал, не мигая, смотреть на нее. Элиза, оценивающе, приподняла подбородок и вдруг холодно усмехнулась. «Ты, наверное, думал скрыться, но тогда не стоило оставлять такой явный кровавый след». Она пробежалась пальцами по дуге висящего на плече лука и приподняла брови. «Я сочла, что, напоив своей кровью столько деревьев в лесу, ты будешь обессилен и не сможешь напасть. Приятно видеть, что я не ошиблась». Ансель не шелохнулся. «Ты скоро умрёшь», — спокойно сказала Элиза. Он ничего не ответил и на это, и она продолжила. «Ты сам это понимаешь». Но прежде Ансель Асье она сделала акцент на его имени. Раз уж ты не можешь убежать, раз тебя за много лет не смогла поймать инквизиция, но смог остановить мой забытый в лесу капкан. Она поджала губы в презрительной полуулыбке. Ответь мне всего на один вопрос. Мне плевать на твою веру, на то, что ты считаешь грехом или благодатью, на твои книги, речи, умение обращаться с мечом или лгать. Элиза сверкнула глазами. Мне нужен только один ответ. Зачем? Ансель глубоко вздохнул, и теперь его взгляд наконец изменился. В нём почему-то сверкнул страх. Элизу его молчание и отразившееся в глазах переживание не удовлетворили. «Зачем ты губишь моих возлюбленных и друзей? Почему их? Зачем? Будь ты проклят!» Во взгляде Анселя появился намек на недоумение и интерес. «Возлюбленных? Элиза была с Ренаром?» Ты дал Вивьену эту мерзкую книгу, сквозь зубы прошептала Элиза. Ансель невольно поёжился, несмотря на злость, которая пробрала его в ответ на такие замечания о книге со священными текстами. Ему были знакомы эти нотки в голосе язычницы. Он уже слышал их прежде. Его казнили из-за неё. Ты знал, ты знал, но говорил с ним о своей ярисе. Элиза сделала шаг вперёд. Вместо того, чтобы исчезнуть, ты дал ему то, от чего он не смог отказаться. Ты знала, Вивьенна, прошептал Ланселл, поражённый этим совпадением. Что могло свести ведьму с инквизитором, если только он не проявил к ней такую же терпимость, как и к беглому катарскому еретику? Или даже Я любила его, и я люблю его до сих пор. Элиза резко вскинула руку, так что задрался длинный рукав платья. На её руке сверкнули чётки с болтающимся на них крестом. Тряхнув кистью, она зажала их в дрожащем кулаке. Я любила дважды за свою жизнь, Ансель, а съе, и дважды твоя ересь забрала у меня мою любовь. Ты начал свой гибельный путь ещё в Каркассоне, когда замучил своим злом ту девушку. Откуда Ренар рассказал мне всё, что выпытали у Вивьенна в допросной. И поэтому ты убил его за то, что он знал твои тайны? За это? Элиза впилась в него взглядом и вновь, услышав в ответ лишь молчание, гневно прокричала: "За это?" "Нет", выдохнул Лансель. "Так зачем?" Голос Элизы опустился до дребезжащего низкого шёпота. Ансель молчал. Он хотел бы сказать ей, объяснить, высказать всё, что чувствовал, но почему-то не мог. Словно невидимые тиски сдавили горло, не позволяя выдать ни звука. Ренар был моим другом. Я любила их всех, опустив голову, проговорила Элиза. Я тоже, подумал Ансель. Он хотел произнести это вслух, но промолчал. Не дождавшись от него ответа, Элиза вновь горько усмехнулась. «Не скажешь». Это было утверждением, а не вопросом. «Что ж, я скажу за тебя. Видно, единственное, что тебя интересовало, — это твоя ересь. Ты хотел распространить ее в наших землях и выбирал себе влиятельных учеников». Графский наследник и помощник инквизитора. Элиза презрительно фыркнула, вздёрнув подбородок. Ты хотел втереться в доверие к ним, а как только они переставали быть для тебя удобны, ты просто сбегал, вычищая за собой следы. Её мог попасть сын инквизиции и мешал тебе бежать, и ты просто убил его. Вивьен подвергался смертельной опасности, храня твои тайны, но тебе было всё равно. Тебе был нужен свой человек в инквизиции. Когда он попал в беду, ты вновь просто сбежал. Аринар никогда бы не поддержал твоей ереси. Поэтому, когда он перестал относиться к тебе дружески и не стало Вивьена, который стоял между вами, ты просто избавился от него. Вот что ты такое, Хансэль. Нет, устало возразил мужчина. Но больше ничего из себя выдавить не смог. Боже, ты послал мне Элизу, чтобы напомнить о моих грехах. Возлюбленная двух моих самых близких друзей, дочь ведьмы, дама сердца графа, любовница и подруга инквизитора. Он вновь поймал холодный, отчаянный взгляд женщины. «Моя смерть!» Словно следуя за его мыслями, Элиза достала из кармана плаща пузырёк с какой-то жидкостью и повертела его в руках так, чтобы он видел. «Мне больше не о чем говорить с тобой, убийца. Тебе некуда бежать. Если попробуешь встать, я опережу тебя. Я раню тебя из лука и помчу прямиком в отделении Инквизиции и даю тебе слово. Они придут за тобой. Из-за тобой устало произнёс Ансель. Элиза злобно усмехнулась. Пусть, с вызовом ответила Анна. Мне больше нечего терять. У меня никого не осталось. Ты больше не можешь никому навредить, даже моей сестре. Она мертва. Так что теперь есть только ты и я. Элиза сощурилась и склонила голову, изучая своего жалкого врага. "Я предлагаю тебе два варианта. Либо я зову инквизицию, либо", она повертела в руке пузырёк. "Это яд. Можешь избежать ареста и допросов, а мне будет приятно знать, что я остановила тебя не пятна рук твоей кровью. Откажешься?" И тебе придётся пережить все пытки, которые испытал на себе Вивьен. Потому что в отличие от меня, инквизиция не позволит тебе молчать. Ну, что скажешь? Ансель долго смотрел на неё опустившим взглядом, а потом протянул руку ладонью вверх. Не пытайся обмануть, тихо проговорила Элиза. Одно неверное движение, и я отскочу и исполню первый план. Она кинула пузырёк, и Ансель поймал его. Аккуратно откупорив крышку, мужчина задержал взгляд на его содержимом. До его носа донёсся на удивление приятный запах. Промедление заняло всего несколько мгновений. Глядя в глаза напряжённо следящей за ним Лизи, Ансель одним глотком выпил содержимое пузырька и откинул его в сторону. Прежде чем яд начал действовать, он тихо сказал всего одно слово: "Прости". Элиза нахмурилась в недоумении, но Ансель больше ничего не добавил. Яд начал действовать. В горле пересохло, участился пульс, затруднилось дыхание. Ансель Знакомый голос зазвучал в голове эхом, заполнил разум и вырвался из него. Комната поплыла перед глазами. Вечерний свет с улицы за дверью стал казаться неестественно ярким. Анселю показалось, что в этом свете он видит тонкий полупрозрачный силуэт. Ансель, Гийом, встав рядом с Элизой, протянул в его сторону руку. У него на груди зияла рана, из которой лилась ярко-алая кровь, заливая и затапливая полы всё вокруг, но граф словно бы не замечал этой раны. Ансель протянул руку в ответ, но увидел, что она тоже в крови. Ансель из тени выступила фигура в чёрном инквизиторском сутане. Ривьең встал за плечом у Элизы. Он выглядел невредимым, но с сутаны стекала кровь. Из рукавов, с подола она пропитывала одеяние инквизитора на груди и спине. Мгновение спустя Ансельу показалось, что за спиной Элизы стоит обгоревший труп, но стоило моргнуть, и он снова увидел Вивьену. Ансель! Ансель! Множество голосов заговорило с ним с разных сторон. Вокруг замелькали неясные тени. Дышать становилось всё сложнее, и пошевелиться Ансель уже не мог. Третьим безмолвным стражем рядом с Элизой встал Ренар. Веки его были опущены, а когда он распахнул их, то на Анселе уставились слепые глаза. Ансель. Он попытался найти говорившего, Иа столбенял. На месте Элизы стояла Люси Байль, такая, какой он видел её в последний раз. Уходи, заговорили с ним все разом. Куда? попытался выдавить он. Дальше. Алая кровь затапливала всё вокруг и слепила глаза. Невозможно дышать. Мне Так, жаль, думал Ансель, не понимая, не вслух ли произносит эти слова, протягивая крововавленые руки к людям, которых погубил. Так, жаль. Кровь и яркий свет заполнили всё вокруг, и не в силах пошевелиться и вдохнуть, Ансель почувствовал, как душа покидает его. Голоса звучали всё тише. разглядеть что либо становилось невозможно наконец в мире остался лишь только свет вспыхнув он погас и всё кончилось вместе с ним элиза некоторое время не двигалась наблюдая за тем как жизнь покидает анселя асье Когда он затих, она продолжала стоять и прислушиваться к тишине, оставшейся в доме мёртвого Ренара после неразборчивого лепета отравленного ульпицы. Лишь окончательно убедившись, что анцель не подаёт признаков жизни, Элиза сделала шаг назад из дверного проёма, медленно развернулась и ушла прочь.